Кое-что о мужчинах. Лилии для Гретты поступают прямиком с кладбища. Зачем свежим цветам пропадать, тем более, что никто их не хватится? Так, наверное, рассуждает он, этот могильщик. Надо только содрать шелковую ленточку, обвивающую стебли. И все, цветочки как новенькие. Уж сколько раз он преподносил ей букеты с надписью «Покойся с миром на траурной ленте», — сухо замечает Йохан. «Женщины тащатся от цветов», — объясняет могильщик. «Но будь осторожен. Не забывай, что у них в глазах мебеля так и мелькают». В один из тех редких моментов, когда у могильщика, который знает, что путь к сердцу Гретты лежит через любовь к детям, миролюбивое настроение, Йохан получает в подарок аквариум с гуппи. Аквариум крепче других вещей связывает мальчика с его возлюбленной Несси из Шотландии. Он живет этими рыбками, но через равные промежутки времени их стая уполовинивается. В чем причина? Долгое время остается загадкой. Йохана мучают кошмары. Он подозревает, что это отец вылавливает по ночам гуппи из аквариума и хоронит их в маленьких могилках на кладбище вместе с прожорливыми зубными протезами. Но как-то утром Йохан застает младшую сестренку в ванной с рыбками в руках. «Их надо выпустить в море!» «Здесь у них ушки болят», — шепчет она, пока могильщик гоняет Гретту по дому. Дескать, опять у нее яйца не всмятку, а вкрутую получились, и кофе жидковат. Йохан не успевает помешать Вибике выпустить губ в вальник. Правда, несколько рыбок остаются в раковине и теперь отсвечивают в ней всеми цветами радуги. «Я нашла для них аварийный выход через канализацию», — объясняет она Йохану. Он глубоко вздыхает, но, жалея, сестренку не собирается ругать ее. Вибики дарует Гуппи свободу в Эрисуне, где они, по ее мнению, смогут хоть немного насладиться плаванием на спине. Ну а если рыбки подохнут по пути, они, по крайней мере, найдут место последнего упокоения в море и под открытым небом. Любые уловки оправданы, лишь бы только не слышать дома этих криков, считает Вибики. Когда у могильщика меняется настроение, Йохан берет сторону матери, а такое безнаказанно не проходит. «Оставь ее в покое!» — настойчивым голосом говорит Йохан. Могильщик долго и без единого слова смотрит на сына. И держит взгляд, пока Йохан не опускает глаза. Молчание — самое страшное оружие. Следующим утром аквариум с гуппи и зеленой сеткой исчезает из дома. Остается только корм для рыбок. Всю неделю Йохан отказывается от еды. Конец октября. Ночь сняла свои бархатные перчатки. Дождь оставляет капли на стеклах, а наш квартал оккупирует чайки. Они вновь обрели наглую уверенность в себе, и словно банда рокеров преследуют меня на всем долгом пути по Амагерскому пляжу и парку. На огромном грязно зеленого цвета небе отражаются тёмно-фиолетовые тени, стоящих напротив зданий. Но, по-видимому, лишь я одна могу оценить этот факт по достоинству — великий колорист нашего рода. Мимо наших окон плетется в болтающихся на ней брюках девушка, прозванная «ходячим скелетом». Она уже взрослая, но живет по-прежнему дома с родителями. Вот и сейчас мать ее сопровождает. «Говорят, она весит всего 39 кило», — замечает мать моя из-за занавески. Мы смотрим им вслед в наступающих сумерках. До той поры никто из нас не слыхивал о расстройствах пищевого поведения, но ну разве только если кто-то внезапно позвонит в разгар поедания свиной отбивной. Через неделю Мясникова Лили утверждает, будто видела, как осенний штормовой ветер подхватил ходячего скелета на пляже и унес ее далеко-далеко. Вскоре мать девушки выходит на прогулку одна, и никто не решается спросить, куда подевалась ее дочка. Мать моя постоянно тревожится о здоровье Филиппы. Не забудь надеть теплую кофту и сапоги. Заходя в гости к соседям, мы теперь чаще всего обретаемся в комнате Йохана, если, конечно, могильщик отправился в город. Старшая моя сестра обнаруживает, что Гретта выписывает дед «Дэдбетстэ», Сегодня Филиппа поплелась вместе с нами и теперь сидит, углубившись в чтение журнала. А вдруг она натыкается на рекламу бинокля для чтения чужих мыслей. Его можно заказать по почте за 25 крон. Старшая моя сестра сомневается, что такое возможно, но Ольга настроена оптимистично. «Может, купим?» «Купить-то можно. Только зачем он нам нужен?» — вопрошаю я, после чего на некоторое время устанавливается тишина. «Мы тогда узнаем...» «Что задумал мой отец?» — шепчет Вибике. «Точно!» — кивает Йохан. «Можно будет успеть смыться из дома до того, как он впадет в бешенство». В морозно-синих глазах на миг появляется свет. «При таком раскладе мы не имеем права оставаться в стороне от предприятия. Мы с Ольгой вкладываем наши карманные деньги». Отец Йохана и Вибике роду не давал им ни эры. Но Гретта выделяет несколько монет из банки, где хранятся деньги на хозяйственные нужды, хотя и не подозревает, для какой цели нам понадобились средства. Даже Филиппа обещает, что вложится в следующий раз, что, как мы знаем, весьма сомнительно. От старшей моей сестры даже мармеладки в подарок не дождешься. Мы отправляем заполненный купон по почте и принимаемся с нетерпением ждать. Бинокля мы так и не дождемся, и по прошествии нескольких месяцев Будем вспоминать об этом как о первом в жизни обманутом ожидании. Когда у могильщика совсем уж черно на душе, Йохан и Вибике скрываются от его гнева у нас. Большей частью они смотрят телек у Вареньки, которая всегда на удивление нежна с гретинными детьми. Из всех жителей Палермской улицы первый телевизор появился у Вареньки. Она смотрит бокс и оживленно комментирует бои. В тот год... Проходят Олимпийские игры в Токио. К сожалению, датский легковес Берге Крок в первом же бою проигрывает филиппинцу Родольфа Арпону. «Слабак, вставай! Давай вставай! Слабак, вставай! Давай вставай!» По воскресеньям по ящику крутят комедийные фильмы «Братьев Маркс». Насколько мне помнится, чуть ли не каждую неделю. Я завороженно смотрю на изъясняющегося только жестами и мимикой Харпо. «Адольф Артур Маркс. Харпо Маркс. 1888-1964. Американский актер, комик, участник комедийной труппы «Братья Маркс». Да-да, того с тюленем на пиджаке и лодочным рожком в рукаве. Он из тех, кто всегда ошарашивает. «За такого я бы когда-нибудь вышла замуж. С ним я уж точно не заскучаю», — шепчу я на ухо Ольге. Сестра моя морщит лоб. Ее требования к внешности суженного посерьезнее моих будут. Ладно, тогда надо соединить Харпо и Граучо. Вот это было бы само совершенство, соглашаюсь я. Джулис Генри, Граучо Маркс, 1890-1977. Американский актер, комик, участник комедийной труппы «Братья Маркс». Ольга кивает. так же, как Варенька, она уважает лишь тех, кто на быструю ответную реплику и никогда ни с чем не примиряется. Вообще, мне как-то легче стало на душе, когда выяснилось, что нам не суждено обрести читающий чужие мысли бинокль. Мне, может, вообще не хочется знать, о чем думают другие люди. Лучше уж мечтать об этом или просто поражаться. Варенька тоже фанатеет от Грауча Маркса. «Когда я в последний раз видел такое же лицо, как у вас, оно плавало в формалине», — заявляет Граучо. «Шутка так нравится мне, что я буквально писаю кипятком». Тем временем Филиппа записывает слово «формалин» в свой новый блокнот. Она первой из нашего рода поступила в гимназию. Физико-математическое направление будто специально создано для ее мозгов. Между тем Йохан липнет к Ольге. Над чем-то они там хихикают. Когда Варенька не в духе, нам предъявляется знаменитый ее пеликаний взор. Сперва выдвигается вперед нижняя губа клюв, потом губы надуваются и выворачиваются в стороны. Наконец, она поворачивает голову и пригвождает тебя взглядом, причем веки ее начинают подниматься и опускаться точно уставшие жалюзи, которые все повидали на своем веку. Разных дураков она повидала за свою долгую жизнь, и вот, черт побери, еще один. Божье дурье. Папа кормит в голубятни новый выводок почтарей, а потом выпускает их ненадолго полетать над кварталом, чтобы те могли размять крылья. Раз в месяц папа все так же обменивается весточками со Свеном. Их, как и раньше, доставляет голуби. Крылатая почтовая связь между Амагером и шведским архипелагом по-прежнему существует. Двое друзей никогда не звонят друг другу по телефону, за них говорят голуби. Я люблю сидеть с отцом в саду. Мы почти совсем не разговариваем. Я рисую в альбоме новых попавших в беду животных, которых сама же и притащила в дом. И на каждом рисунке в том или ином месте изображаю большие папины руки. А на втором этаже в доме мать моя лежит на диване и дремлет под звуки «Мамбо номер восемь». Я уже много раз рисовала ее. И довольно часто в горизонтальном положении, в каком она находится и сейчас. На других рисунках она отплясывает, не касаясь ногами земли. Но пока что мне не удалось передать этот испускаемый ею особый фиолетово-синий свет. «Сегодня катайтесь только по Амагеру. Никаких там вальбю или окрестностей», — говорит она из-под приобретённой в магазине косметической маски, затягиваясь всегдашним своим палмелом. Сигарету она берёт из выемки пепельницы и грациозно подносит к рту. «Вы меня поняли?» Через два часа разносятся слухи, что на газовом заводе в Вальбю произошел взрыв. Погибли трое рабочих, а в радиусе пяти километров в особняках и многоэтажных домах выбило окна. Когда нам исполнилось четырнадцать, сестра моя добралась до древнегреческих трагедий — Мифов о Кассандре, предсказаниям которой никто не верил, и вылупившейся из лебединого яйца Елене прекрасный, благодаря красоте которой в море вышло тысяч кораблей. То есть истории из книг, обнаруженных Ольгой на пыльных полках деда. Подробно изучены были и стихотворения Эмиля Ориструпа из сборника 1838 года. Имеется в виду сборник поэмы. Со страниц, на которых были напечатаны эти манящие и бередящие душу строки, так и веяло эротическим жаром, приправленным ощущением приближающейся смерти. «Какого черта?» — негодует Ольга. «Ты представляешь? Йохан Людвиг Хейберг разнес сборник в пух и прах!» Йохан Людвиг Хейберг, 1791-1860, датский поэт, драматург, критик. Единственное содержание этих стихов есть неприкрытая похоть. Это из его рецензии. Подлость какая! Да уж, во всяком случае, Ареструп больше не издавал стихов и остаток дней работал врачом в провинции, где-то на острове Фюн. Это обстоятельство и тревожит меня. Выходит, одна единственная отрицательная оценка может уничтожить художника. У меня подруга умирает от туберкулеза. Ольга возбуждена чуть ли не до предела. Маятник настроения сестры моей со страшной скоростью раскачивается между печалью и восторженным ликованием. «Лучше преувеличивать, чем нагонять скуку», отвечает она, если кто-то увлечает ее в непозволительном искажении действительности. «Лучше мечтать о великом, стоя перед товарным поездом, нежели вообще не попасть в орбиту внимания вечной любви». Ольга выучилась читать намного раньше меня и, по большому счету, без посторонней помощи. «А вот и наш добрый старый союз И», — говорила она чуть ли не в пятилетнем возрасте. Ольга была так счастлива, когда ей удавалось приладить слова друг к другу. «Папа, папа, мы пропустим новую согласную», — с отчаянием в голосе жаловалась она, если опаздывала в школу. «Представь, что будет, если пропустишь букву К или П или Ф. Тогда ты лишаешься таких слов, как «котенок», «катастрофа», «приветливый», «половозрелый», «флиртовать». Когда наш учитель вывел на доске тему предлоги, Ольга пришла в экстаз и вскочила с ногами на парту. Какая замечательная часть речи! На, между, у, с, к и в так плотно обступают существительные. Позднее, правда, ей придется познакомиться и с оборотной стороной медали «из», «под» и «без». Ольга нараспев читает стихи Ариструпа, пока не раздастся Варенькин вопль в жопу все это, а Филиппа не впадет в абсанс. Абсанс — разновидность эпилептического приступа, малый припадок. Такие фокусы она научилась проделывать в случаях, если мы, прочие члены семьи, полностью заполняем собой все окружающее ее жизненное пространство. Но Ольга невозмутимо продолжает. И вечер заканчивается двумя классическими цитатами из песни-песней. «Волосы твои, как стадо кос, сходящие с горы Глаадской, как половинки гранатового яблока ланиты твои». Напеваемые Ольгой божественные строки высвечиваются под одеялом ее карманным фонариком, а в полнолуние она вообще может петь всю ночь напролет. И тогда пряный аромат мирры и море величественных звуков заглушают заурядную прозу бытия. Ольга богата не только колоратурой. В миг вдохновения она щедро раздает все свои карманные деньги, отдает их нуждающимся вдовам-морячкам или внезапно одаривает меня новыми акварельными красками. Чаще всего Ольга представляет меня так. «Познакомься с моей сестрой. Она художник». После чего наступает тишина, ибо я не знаю, что говорить. По всему миру проходят демонстрации против войны во Вьетнаме. На улицах распевают песни протеста и поджигают машины. В Германии семья из пяти человек перебежала из восточной части в западную, и лишь пара брючных подтяжек осталась висеть на колючей проволоке берлинской стены. А дома у нас Филиппо сообщает, что астроном Ричард Уокер открыл спутник Сатурна — Эпиметей. Британский астроном Ричард Уокер в 1966 году наблюдал спутник Сатурна, названный впоследствии Эпиметеем, в честь персонажа греческих мифов. А мать моя сперва ставит свечку в храме Александра Невского и лишь после этого отправляется в магазин купить ночной крем или попить кофейку с товарками стюардесами Папа кормит голубей, я же рисую кукушонка, выпавшего из гнезда. Сейчас он лежит в огромной ладони моего отца. Ольга пополняет свою коллекцию пластинок и вдовам-морячкам приходится уступить место в ее сердце искусству. Теперь у нас чаще всего звучат любимые Арии Марии Каллас. Ну, той, знаете, с греческим носом и обманутым сердцем. Из других виртуозов лишь скрипач Ицхак Перлман имеет доступ к Ольгиным ушным раковинам. Ицхак Перлман. 1945 год. Знаменитый израильско-американский скрипач, дирижер, педагог. В возрасте четырех лет переболел полиомиелитом, вынужден передвигаться на костылях и играть на скрипке, сидя. Как-то вечером мы наблюдаем за его игрой по Варенькиному телеку. Мы с Ольгой всего на несколько лет младше этого еврейского мальчика с пышными черными кудрями, передвигающегося на костылях. «Никто в мире не исполняет сарасаты так, как Ицхак». Скорее всего, имеется в виду музыка испанского скрипача и композитора Пабло Мартино Мелитона до Сарасты и Новоскуэс 1844-1908 Алла Цингаресе в стиле цыганской музыки итальянский В детстве мальчик переболел полиомиелитом, вот почему он поднимается на величайшие сцены мира на костылях. Узнав об этом, Ольга еще больше млеет от его музыки. И вот Сестра моя всерьез начинает копить деньги на посещение заметных классических спектаклей сезона. Она занимает очередь ранним утром, чтобы добыть самые дешевые билеты на оперные постановки в Королевском театре, и потом берет меня с собой, на самую, что ни наесть галерку. Ну, раз уж вы вместе идете, говорит папа и разрешает нам поехать на трамвае, хотя на улице уже совсем темно. Тоска, Кармен, Богема, Норма и Кавалер розы. И все это мы слушаем и смотрим, еще не целовавшись с мальчиками. — А кто в роли юного любовника-княгини? У него такой красивый голос, — шепотом комментирую я. — Да это же брючная роль, Эстер. В брючных ролях всегда выступают женщины, поэтому и кажется, будто поет юноша. Партию кавалера Рос Октавиана исполняет меццо-сопрано. Разве ты не слышишь? — отвечает Ольга хмуря брови. Брючные роли, дело понятное, Ольгу не привлекают. Напротив, взгляд ее прикован к звезде вечера — сопрано, исполняющей партию княгини. Голос этой певицы, выражающий затаенную тоску, как бы раздвигает стены и крышу Королевского театра. Эх, если б дед мог сидеть здесь рядом с нами. 87 инструментов оркестра заглушаются вибрирующими голосовыми связками длиной всего-то 20 миллиметров. Даже здесь, на самой верхотуре, послание отдается эхом. «Любовь — это зажигательная бомба, и кончается все тем, что кто-то бросается с крыши или вонзает нож в тех, кого любит». Ольга сидит и беззвучно подпевает. Каждое слово Блибретта знает она наизусть. Я не подпеваю, зато глаза мои улавливают все оттенки цветовой игры. Плащ тенора, синий, точно божественная ночь — канареечные мундиры и кроваво-красное платье — дивы. Я впитываю в себя каждый цветовой нюанс, и сладкая боль отдаётся у меня в груди. Но я уже знаю, как трудно будет выразить эту боль, когда я вернусь домой к своим кистям. Ибо драма продолжается и на холсте. Скарлатиново-красный главенствует, он не желает слушаться и слишком настойчиво заявляет о себе, так что полуночно-синий напрочь ссорится с ним. Когда же в дело вступает канареечно-желтый, равновесие сил полностью нарушается. Цвета просто-напросто отказывают сливаться, выступать в симфоническом единстве друг с другом. Если бы люди знали, что художник всякий раз разыгрывает перед ними захватывающую и мучительную трехактную драму. Когда в игру вступает новый цвет, речь заходит о битве не на жизнь, а на смерть. Потому что теперь канареечный представляется отвратительным. А полуночно-синий слишком темным и вызывающим. Скарлатиново-красный осознает свое высокомерие и бездумные ошибки, но уже слишком поздно, и в наказание он погибает на холсте. Приходится постоянно следить, чтобы все цвета жили на полотне полнокровной жизнью, причем одной доброй волей здесь не обойтись. Вход идут то кнут, то пряник. Далеко не каждый художник обладает для этого достаточным мужеством и самообладанием. Сестра моя обрела свое призвание, и пока мадам Баттерфляй парит над Амагером, я пытаюсь разобраться в промокших от моих слез эскизах, неудачных красочных композициях, погнутых гвоздях и совершенных в полной прострации действиях. Как-то я видела репортаж о велогонках. Лидер этапа, постоянно оглядывающийся, чтобы проверить, сильно ли отстали конкуренты, почти никогда не одерживает окончательную победу. Вот Ольга, она никогда не оборачивается. Я же либо истязаю себя, либо сижу в тени с набросками, что исчезают в жерновах сомнений, как с яблонь облетает цвет. И уже нет ничего само собой разумеющегося в том, чтобы ходить в берете и накидке. Меня снедает жуткое предчувствие, что моя прекрасная мечта — стать настоящим художником, готова разлететься в прах». даже не начав воплощаться в жизнь. И что первый юный живописец в нашем роду — это вовсе не я.